Глава вторая. Умница Леха, услышав про гаражи, прихватил комплект юного слесаря, так здорово подсобивший в истории с Бекетовым. Замок на створках бокса, соседствующего с бело-синим Рыдваном, особого сопротивления не оказал и открылся без повреждений. Трамвай щелкнул бензиновой зажигалкой. Огонек отразился в темном стекле телевизионного экрана. Цветной, рубин угрюмо ждал новых или прежних владельцев. У нас два варианта: пожал шинельными плечами егор, действовать правильно, составляя постановление о неотложном обыске нежилого помещения, без санкции прокурора, протокол обыска в присутствии понятых или в твоем духе, без бумаг и правил зато эффективно. Мы победим, но вместо благодарности получим люлей. без люлей как без пряника, — решился Егор. — Погнали на КПП. Запирай. Дежурный, командующий вечно поднятым шлагбаумом, дал полистать толстую книгу, из которой компаньоны узнали адрес инвалида, владеющего гаражом и горбатым средством передвижения с ручным управлением. То, что подобную недомашину использовали только для очень коротких поездок по Первомайскому району, было необязательным. Отдельные предприимчивые граждане — совершали на подобном недоразумении дальние вояжи вплоть до Черного моря, не смущаясь, что в поездке приходилось менять оба поршня и пару раз ремонтировать коробку передач. Егор набрал номер своего кабинета. «Первомайское следственное отделение. Рад вас слышать, босс!» Вильнёв аж поперхнулся, услышав беззаботно радостный голосок подопечного. Он в самой нецензурной форме объяснил, кто состоял в интимной связи с матерью Удода-лейтенанта, ибо та несчастная породила чудовище, дезертировавшее с дежурства и не сдавшее после выезда документы в дежурную часть. «Вы всецело правы, босс, но я раскрыл эту кражу по горячим следам и готов арестовать злодеев. Не будете ли вы так любезны кем-то подменить меня на выездах, пока я добываю славу нашему отделению?» «Так точно!» Задержание планирую по адресу. Что? Хорошо, жду на перекрестке Кедышкой и Волгоградской. Ждать было холодно. Очень. Приехал к нам зимой шотландский дипломат. И в юбочке одной в мороз пошел гулять. Ты слышишь динь-динь-динь? Вспомнилось из прошлой жизни. Примечание. Команда КВН «Союз». Конец примечания. Чтоб бубенцы не зазвенели, Егор предложил сыщикам забиться обратно в «Жигули». Если бы он предположил, что замначальника отделения притянет с собой кавалерию на подмогу, то получил бы порцию разочарования. К счастью, уже начал понимать, что чудес не бывает. Капитан прибыл один. «Докладывай». Тонкие ноздри Вильнёва раздувались. Наверное, им тоже овладел азарт. Следаки идут впереди оперов на задержании. «Кто-то в лесу сдох», — шепнул Василий, пока Егор растолковывал начальству сложившийся расклад. «Твою маковку! Вундеркинд, чертов! Не сказал, что там может быть амбал, переносящий как пушинку цветной рубин? Зовем Папаныча? Ну уж нет. Покажем младшему брату раскрытие преступления следственным путем». Егор не рискнул напомнить, что раскрытие следственным путем подразумевает тщательное документирование каждого шага, а их самодеятельность даже на личный сыск не особо похожа. Вместо этого молился что по указанному адресу найдется лишь старикан инвалид который расскажет что катается на его драндулете и совершает преступление, а уж на задержание банды отправится вооруженные автоматами группа оперов. он не угадал дверь открыл изрядно под детина под 2 метра, эдакий белорусский Дуэйн Скала Джонсон. Увидев группу мужиков, среди них Егора в форменном лейтенантском прикиде, он без разговоров засветил Вильнёву в торец, отбросив его на сыщиков, а сам вытащил пистолет ТТ. «Всех положу, волки позорные!» В другой ситуации Егор, возможно, прикинул бы, как извернуться и напасть на злодея, выбив волыну, а если повезет, то и какую-то часть здоровья. Но ментовская шинель, тесная, жесткая, жутко неудобная, это, наверное, самое неприспособленное для рукопашного боя кимоно в мире. Зато если выстроить шинели носцев в ряд, они образуют монолитную серую стену на пути преступности и бандитизма. В теории. Напрашивался другой вариант. За спинами оперов, Достать табельный Макаров и надеяться, что Урка не услышит звук передергивания затвора. «Бочкарев!» — узнал бузатера Вильнев, приходя в себя после нокдауна. «Откинулся?» да. «Недолго же ты ходил на свободе!» «Зачем он провоцирует уголовника?» «Не просто так». Егор лихорадочно искал выход из ситуации. «Так вот же, выход!» «Босс рискует и отвлекает внимание на себя» чтобы лейтенант смог смыться. Спустившись на цыпочках на четвертый этаж, он припустил со всех ног. Через минуту уже набирал телефон первомайской дежурки, сдирая ногтя ржавый диск железного таксофона. Кавалерия появилась минут через десять. От инструментального переулка до Волгоградки ехать недолго. Эскадрон возглавил старый полковник, начальник РОВД. Двое оперов успели надеть бронежилеты, по весу превосходящий краденый цветной рубин, нацепили каски и ощетинились калашами. То есть происходило действо которым нужно было начинать задержание, а не постфактум разруливать твою ситуацию с тремя заложниками-офицерами. «Квартирная кража раскрыта по горячим следам следственным путем, товарищ полковник!» Егор вытянулся перед начальством, включив режим оловянного солдатика. Задержание возглавил лично заместитель начальника следственного отделения. «Лучше бы сидел и бумажки свои пописывал», — проскрипел полковник, добавив пару непечатных выражений. «Кто его взял в плен?» «Вильнёв назвал злодея Бочкарёв». Напряжённое молчание получилось красноречивее Матюгов. Около полковника недвижно застыли автоматчики. Наконец он принял решение. «Все назад!» Контролировать окна с этой и противоположной стороны здания. Если кто-то попытается сбежать через окно, задержать. Занять площадки нижних этажей, никому не позволять подниматься на пятый. А я сам побеседую со старым знакомым. Бочка откинулся из-за старая. Он широким шагом направился в черный зев подъезда, там не горела ни единая лампочка. Пробравшись снова на четвертый этаж, Егор чутко прислушивался к звукам сверху. Полковник увещевал, многократно посылаемый подальше, кто-то громко сопел и хлюпал носом. Страшнее всего было услышать выстрел. Стоявшие на четвертом дослали патрон в патронник. Условились, кто рванет первым наверх, кто вторым, чтоб не создавать сутолоку. Что поразило Егора, никто из парней не ушел в отказ, не уклонялся от вероятности попасть под бандитскую пулю. Тем более бочка такое нехитрое погоняло у рецидивиста, будет прикрыт телами четверых сотрудников. Очень выгодное положение, чтобы шмалять. Раздался сухой стук падающего предмета, затем долетели звуки борьбы. «Ша, пацаны! Мы его взяли! Не мельтешить! Всем разойтись!» Полковник с лицом сияющим от торжества справедливости даже в подъездной темноте повел вниз бугая, чьи руки соединились за спиной в наручниках. Пропустив их, Егор рысью метнулся на пятой, проверять, кто еще есть в квартире. Там остался пьяный инвалид, рьяно выбрасывающий за окно золотые цепочки, хрустальные бокалы и всякое другое шматье, наверняка взятое с мест квартирных краж. И если золото можно найти на газоне или деревьях, да отмыть от грязи, хрусталь ждала незавидная судьба. Спустя неделю после задержания, проведенного с нарушением всех мыслимых и немыслимых правил, от того оперативного и успешного, Егор получил приглашение в УВД города. Именно приглашение, а не вызов. Попаноч, эту новость принесший, произнес короткий и прочувствованный спич «Тебя там полюбят, скорее всего, залюбят до увечий». Выдав пророчество, начальник первомайского угрозыска кинул кислый взгляд на боксерские перчатки, украшавшие его кабинет. Столь выразительно, что начинающий следователь едва не спросил, может попросить их, чтоб отмахиваться от слишком любвиобильных городских. Ты хоть понимаешь, что натворил? Догадываюсь. Раскрыл серию из восьми квартирных краж. Три в Первомайском, остальные у соседей. Я герой. Только почему-то никто не рад и не прижимает меня к усыпанной орденами груди. Тем более не торопится нацепить орден на мою. Причину знаю. Шесть из восьми уже как бы раскрыты ранее. Поймав настоящих домушников, я доказал, славный мур, минский уголовный розыск массово гонит фуфло. Попаныч, только честно. Вам лично и вашим пацанам сильно подгадил? Нисколько, хмыкнул боксер. Это горожане с залетным работали. Провели по району. Потом следак из УВД катался с гастролером, Тот брал на себя все висяки. Чистосердечное признание, подтвержденное проверкой показаний на месте, сам знаешь, наша царица доказательств, мать ее. Все же не понимаю. Неужели раньше повторно не раскрывались преступления? Даже прошлых лет? С прошлыми годами проще, кадет. Палка в отчетности раскрываемости ушла в историю. Ее никто не снимет. А тут свежак. Липовые раскрытия июня-июля лопнули, как гнилые помидоры. «Ты где шлялся тогда?» Летал с песнерами в Латинскую Америку, на гитаре играл. Попаноч недоверчиво гыгыкнул, потом заржал в удовольствие. «В общем так, салага, пока ты на солнышке грелся, люди работали. Плохо, криво, но хоть как-то. Если всех, кто химичил в розыске, с должности снять, нас не останется. Ни одного» а тот, кто мог уличить самого начальника первомайского УГРО в самой зловредной химии, получил от него пулю в пятак. Егор с Папанычем никогда те события не обсуждал, но многократно ловил на себе его взгляд, весьма красноречивый. «Я знаю, что ты видел, кто и зачем прикончил участкового». С другой стороны, прикосновенность к общепостыдной тайне позволяла лейтенанту чуть-чуть дерзить. «Может, стоило бы?» «Нанять новых, честных. Да что я говорю. В первую же неделю научатся писать бумажки, не представилось возможным, и гуси всплыли по течению. А себя будут утешать, что таким образом экономят время и силы для раскрытия действительно серьезных преступлений». «Соображаешь? Эх, Егорка, сволочь ты редкостная. Любого начальника раньше пенсии в могилу сведешь. Но я бы тебя взял». Ты один стоишь больше, чем Давидович и трамвай вместе взятые. По крайней мере, раскрываешь лучше. Я бы даже свиноматку простил. Распомните, значит, не простили. Пойду я, Попаныч. и так Вильнёв, как только опухоль с разбитого носа пройдёт и поле зрения откроет, начнёт зыркать на мой стол, вопрошая, куда свалил юниор. На самом деле капитан уже знал от Попаныча, что Евстигнеев к концу рабочего дня едет в УВД. Протянул ему книжку «Финал Краба» с напутствием взять автограф у автора. Тот покрутил ее в руках и спросил, «Нормально?» Это относилось к носу начальника, украшенному белой нашлепкой пластыря. Под глазами образовались гематомы от подкожно растекшейся крови. «Зашибись!» — прогундосил тот. «Надо было тебя, дурака, вперед посылать! Ты же каратист хренов! Блок какой поставил бы! Заданча влепил!» пока бочка-ствол не вытащил. — следующий раз, шеф. Егор отогнал машину Элеоноре, отдав ключи и пообещав, сегодня недолго, а сам поехал на троллейбусе. Предупреждали, городское начальство страсть как не любит районных выскочек, раскатывающих на собственных новых «Жигулях». Стряхнул снег с ботинок и толкнул высокую дверь. — Разрешите, товарищ полковник? «Следователь следственного отделения Первомайского РОВД, лейтенант милиции Евстигнеев, по-вашему...» Он запнулся. «По-вашему то ли вызову, то ли приглашению прибыл. С поручением». чергинец посмеялся неуставному рапорту и вышел из-за стола навстречу. Был он совсем невелик ростом, из одной размерности с васи трамваем, но крепок, как боровичок. В темных волосах вольготно обжились залысины». Глазки смотрели остро и иронично. «Заходите, товарищ следователь. Что за поручение?» «Обычное. Взять автограф у белорусского Конан Дойла». Он протянул книжку. «Несвежую, явночитанную не единожды, что не смутило чергенца». Он размашисто расписался. «Если бы ты был мой подчиненный...» Полковник сразу перешел на «ты». «Прикинул бы, что подлизываешься для повышения. Или квартиру просишь». Проконан просил сказать хозяин книги, я ваши не читал. Напрягая память о прошлой жизни в двухтысячных, Егор вспомнил только забойный телесериал «Черный пес», как-то связанный с чергенцом, вроде по его сценарию, или по его книге, что называется «мясной», пули, кровища ведрами, драки, погони, жестко, но увлекательно. «Хочешь, подарю? Да ты присаживайся». Гость пристроился у длинного стола. Полковник вернулся на свое место. — За что такая забота и такое внимание, Николай Иванович? — Хотел посмотреть на тебя. — Воочию. Взрыв на Калиновского, автомобильные кражи, теперь вот квартиры, всего лишь стажёр на практике, потом начинающий следак. Вот ты каков! — Вот ты каков, северный олень! чергинец округлил глаза. — Что? Анекдот. Переехала семья Чукчей в Москву. Отдали ребенка в первый класс. Учительница показывает маленькому Чукче портрет Ленина и спрашивает, «Знаешь, кто это такой?» чукча не знает. «Ну как же?» — изумляется учительница. «Про него песенки поем, стишки рассказываем». Малыш берет у нее из рук портрет Ленина и говорит восхищенно. «Так вот ты какой, северный олень!» Увидев несколько растерянный взгляд полковника, обескураженного развязностью гостя, Егор торопливо добавил. Когда за границу с песнярами летал, этот анекдот рассказал сопровождающий майор. Всем понравилось. Чергенец решил не отставать. Ты анекдоты травишь, а я тебе историю из жизни расскажу. Барташевича знаешь? Куда тебе с ним знакомство водить? Это первый секретарь Минского горкома партии. В общем, едем с ним как-то в закрытую часть уручья через второе КПП. КПП знаю. Хоть так. Встречает нас полковник из политотдела дивизии. Распинается. А Барташевич таращится на что-то. Вижу, его распирает изнутри. Говорит, полковник, вон у вас плакат. Танки, пушки, самолеты на нем. Солдат из автомата целится. Как вы думаете, хорошо целится? Попадет? Полковник вытягивается во фрунт, кидает руку к фуражке и докладывает. «Так точно, товарищ первосекретарь! У нас все отлично стреляют! Все пули в цель!» «А какая у вас цель для стрельбы, товарищ полковник?» И тычет в лозунг над плакатом. «А там белым по красному. Наша цель – коммунизм!» Полковник сначала посинел, потом побелел, а затем вообще едва в обморок не упал, когда дотопали до следующей наглядной агитации. Стоит, понимаешь, бронзовый Ленин, руку указующую тянет, «Верной дорогой идете, товарищи!» А рука прямиком к винноводочному направляет. То ли Ильич призывает трудящихся хряпнуть, то ли просит и ему налить. Примечание. Эпизод с посещением Барташевичем военного городка в Уручье, где партийный функционер обнаружил милитаристский плакат с надписью «Наша цель коммунизм» и Ленина, с рукой жалобно протянутой к пивной точке, почерпнут из мемуаров Николая Чергенца «Трудные дороги жизни». Экземпляр этой книги — Минск, издательство «Харвест», с дарственной надписью автора, хранится в моей домашней библиотеке. Конец примечания. Посмеялись. Чергинец финал краба Егору подписал, подарив экземпляр из личных запасов. «Спасибо, Николай Иванович. Честно, прочту. Или жену заставлю читать вслух. Но вы же не для этого меня позвали. Не «Северного оленя» смотреть?» верно егор тут такое дело я все по тяжким больше по убийствам особенно а мелочевку вроде квартирных запустил каюсь и вот такое выплывает позор очочка втирательство под самым моим носом говорил он вроде искренне но истегнеев отчетливо понимал приписки идут в актив и этому славному полковнику делают минск не хуже областных увода белоруссии где точно также химичат ради дуто-раскрываемости, а также в УВД других республик СССР. В общем, Егор просто принимал сказанное к сведению и мотал на ус. «Николай Иванович, хотите честно, они из разряда рад стараться, разрешите исполнять бегом?» «Валяй!» чергинец уже явно понял, что разговор будет не из ординарных. «Вот мы служим, чтобы советские люди были счастливы. Вы и ваши сыщики ловили убийц». Согласен, дело важное. Расстрелянный за убийство или получивший в плечи пятнаху уже больше никого не убьет. Но те обычные Вася, Петя, Таня, кого бы он мочканул, не знают, что они потенциальные жертвы. Живут себе счастливой, простой советской жизнью от зарплаты до зарплаты в 120 рублей. Стоят в правкомовской очереди на путевку в Пицунду или на чешский гарнитур. Допустим куда ты клонишь? Видели бы вы глаза мужика Скалиновского, когда он о пропавшем телевизоре говорил. Он, может, года три за воротник не закладывал. Все копил на цветной. Такой телек вообще первый в подъезде. Соседи приходили в гости посмотреть, руками махали, завидовали. Смешно, быть может, особенно мне, при жене из системы торговли. Но для потерпевшего этот рубин был символом благополучия Не каждый так по собаке убивается, попавший под колеса. А как он сиял, когда я ему телевизор возвращал как вещдок, с запретом отчуждения до суда, на хранение. Вот. Сколько в Минске убийств за год? Десятки. Большинство бытовые, в условиях очевидности. Муж жену мочит горяча и рыдает над трупом, а уголовный розыск радостно рапортует. Особо тяжкое раскрыто по горячим следам. Таких, что требуют ваших детективных талантов, единицы. Вот кражи, их несколько десятков в неделю, в одном только первомайском. Кто-то спокойно относится, сперли запаску из багажника, и хрен на нее, новую куплю. А кто-то убивается. Мой дом, моя крепость, место неприкосновенное, даже интимное. Вдруг туда вламываются уркаганы, переворачивают вверх дном даже бабское нижнее белье, перетряхивают семейные фотоальбомы, потрошат подушки и детские игрушки. Вдруг где червонец заначен? Николай Иванович, домушники несут обществу больше вред, чем убийцы. Такой парадокс. А вы, розыск, покрываете, навешивая их преступления другим. В кабинете начальника розыска повисла тишина. Обвинение было очень серьезным и очень оскорбительным. чергинец помрачнел. Слышал бы, министр, твои слова. чтобы он изменил? Не подписал бы приказ о переводе меня на должность начальника розыска республики. Мнительный он, пугливый, из портапарата, оттуда все такие. А вы рветесь сделать карьеру? Глупый ты, и зеленый, хоть талантливый. Я за речку просился, в Афганистан, налаживать службу в Царандое, так их милиция называется. Слышал? А как же? Весь мой выпуск пацанов с юрфака с отправился в Афганистан, кто действительную не служил, командирами стрелковых взводов. Ничего подобного, устало возразил полковник. Их всех до одного переводят в дознаватели при военной прокуратуре. В армии, которая много воюет, преступлений тоже много. Значит, и мне нечего бояться. Выгонят из МВД, отслужу пару лет дознавателем и свободен. «А кто преступление раскрывать будет?» Чергенец полностью отбросил приветственно-юморной тон, что звучало в начале беседы. «Я как-то с Чурбановым общался, зятем Брежнева, и заместителем нашего союзного министра Щелокова. Генерал сказал, что у министра на все про все один ответ. Кто еще поможет народу, если не милиция?» «Вот как, лейтенант, что смотришь непримиримо?» «Кто у вас отвечает за раскрытие серийных квартирных краж?» «Мой заместитель, подполковник дошкевич «То есть по его приказанию сейчас на Бочкарева и его отца-инвалида вешают все свежие нераскрытые квартирные кражи?» «Не надо невинных глаз, товарищ полковник. Не надо заверений, что оперативная работа продолжается, несмотря на то, что эпизод формально считается раскрытым». В реале сыщики с облегчением прячут секретную папку с бумажками о раскрытых на самое дно и больше к ней не прикасаются, если только вдруг случайно не объявится настоящий злодей. Как сказал один знакомый опер, розыск — это служба раскрытия и укрытия преступлений. «В тебе бурлит юношеский максимализм, но в одном ты прав, и я не зря тебя вызвал. Ты помог мне принять непростое решение». Чергенец поднял трубку одного из телефонов, наверняка особо закрытой связи. Егору с Вильнёвым на двоих приходилось пользоваться единственным номером городской сети, а про мобильники и интернет в СССР 1982 года ещё никто не слышал. «Именно так. Я отзываю рекомендацию назначить дошкевича на моё место после перевода в министерство. Да, окончательно. Представлю приказ» о наложении на него взыскания, а не на повышение. Кто вместо? Дайте сутки подумать. Есть, товарищ генерал. Я сломал дошкевичу карьеру? Не сломал, а подпортил, — возразил Николай Иванович. Считаю, он сам себе подгадил. Тоже думал его наказать, вздрючил по самые гланды за приписки, но не стал выносить ссор из избы. В кадрах министерства мой рапорт лежит. Достоин, мол, занять должность начальника городского управления розыска. Столь феноменальная откровенность полковника перед впервые увиденным лейтенантом шокировала и избивала с толку. Кто их встигнея в чергенцу? Случайный пацан, да еще с другой службы. Зачем вываливать столько деликатной информации? Сашка, значит, по-прежнему за свое. Не внял моим уговором. Продолжает химичить. — Вот и поплатился. — Егор? — Да, товарищ полковник. — А иди-ка ты к нему. Познакомься. Глупо, конечно, но он уверен, что для дела старается. По-своему. И вам сто раз придется пересечься по службе, коли рвешься раскрывать кражи и не торопишься в Афганистан. Выйдя из кабинета, Егор въехал, из-за чего произошел приступ откровенности. Молодой лейтенант, распираемый гордостью за оказанное доверие, стал как бы соучастником наказания Дашкевича. Поэтому умерит свой пыл, не станет переть рогом дальше, настаивать на разоблачение. Если солдат на плакате в уручье только целился из автомата в коммунизм, то Чергенец сразу выстрелил в Егора. Метко. Только не знал, что на парне надет бронежилет цинизма коренного москвича двухтысячных годов, привыкшего за всем усматривать второй и третий скрытый смысл. Белорусская провинциальная хитринка ему, что слону дробина. — Александр Матвеевич, лейтенант Евстигнеев, Первомайское следственное отделение. Чергинец спросил к вам заглянуть. В кабинете у Дашкевича, в три меньшего, чем у полковника, сидел какой-то очень усталый мужик с толстой папкой бумаг. Повинуясь жесту и команде зайти попозже, сгреб документы и растворился за дверью. Подполковник мало походил на опера. Скорее, на партчинушу. Не телосложением и общим экстерьером. Они у сотрудников розыска весьма разные. В Первомайском, наряду с дрыщом трамваем, служил еще богатырь Карпов с огромными жандармскими подусниками. Нет, дошкевич выделялся холеным лицом, аккуратным штатским костюмом и чуть брезгливым выражением глаз. «Садитесь. Вы, тот самый Евстигнеев, обеспечивший нам несколько раскрытий и, не скрою, кучу вопросов. Тот самый Евстигнеев — это киноартист из Москвы. Я обычный следователь, товарищ подполковник. Просто делаю свое дело, как умею. М да, мне докладывали. У вас налажен контакт с первомайским розыском. Благодаря ему раскрыты серии краж И сейчас, в преддверии Нового года, мы раскрываем новые. Именно то, о чем предупреждал папаныч На Бочкаревых навесят нераскрытые эпизоды по всему городу. Палки раскрытия лягут в годовой отчет, окажутся на столе у первых лиц ЦК Республики и Генералитета МВД СССР. Их уже не вырубить топором. Преступная не нарезка огурца, только в сыщицкой версии. Ломая ожидания чергенца, Егор ринулся в атаку. Раскрываете, вменяя отцу и сыну Бочкаревым все глухие эпизоды подряд. Выбиваете признание, подкупая сигаретами, продуктами, обещанием смягчения наказания. Возите по местам краж, потом вызываете следователя, и он добросовестно конспектирует выученная бочкой по вашим шпаргалкам. В Первомайском, так, уверен, другие районы тоже охватили. А реальные преступники, которых больше никто не ищет, продолжают творить беспредел, пока случайно не попадутся. Но раскрытие 1982 года уже никто из статистики не выбросит. Статистика забронзовела и не подлежит изменению. Подполковник принялся нервно теребить галстук. «Не ровен час, примется его жевать, подобно Саакашвили», забеспокоился Егор. Но обошлось. «Откуда ты такой взялся, умник?» из Белорусского государственного университета. Лять. Лучше бы набирали из высшей школы МВД. Там более вменяемые. Но ничего. Стану начальником управления, наведу свой порядок. Не станешь. Я шантажировал чергенца компрой на тебя. У меня четкие сведения по летним эпизодам. С кем ты возил московского гастролера по квартирам в Первомайском? Кого из оперов посылал за сигаретами и пивом для арестованного чтоб тот подписал повинку. В соответствии со статьей 172 части 1 УК БССР, в твоих действиях черным по белому усматривается состав преступления — привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, совершенное лицом, производящим дознание. До трех лет лишения свободы. Подполковник больше не злился. Он смотрел на следователя с сочувствующим выражением лица, будто собирался вызвать бригаду из психодиспансера «Новинки», чтоб те спеленали буйно помешанного и посадили на галоперидол. «Ты серьезно? Неужели не знаешь, что так было и так будет всегда?» «А ты, наверное, телевизор не смотришь? Не слушал выступление нового генерального секретаря ЦК КПСС, товарища Андропова, с обещанием навести порядок везде и особенно в органах внутренних дел? Как думаешь?» Разве контора не обрадуется, получив полновесный материал расследования о злоупотреблениях и очковтирательстве при раскрытии преступлений? Три вряд ли, но год реального лишения свободы превратит тебя в лагерную пыль. Холеные щечки начали опасно наливаться красным. И это был не гнев, скорее гипертонический криз. «Ты... ты... ты, мля...» Я, мля, безмерно уважаю чергенца, и по его просьбе пока не даю бумагам ход. Твой арест ему подгадил бы. Пусть спокойно осядет в министерстве, врастет в новую должность. А ты, мудила, у меня на крючке. Рыпнешься — сядешь. Лично оформлю в ИВС и передам в УКГБ. Конечно, никакого досье на подполковника не было заготовлено, хоть стоило бы. А уж искусству блефовать жизнь научила. Бекетов представлял собой куда более опасного противника. В коридоре Егор наткнулся на прежнего посетителя дошкевича Тот переминался у двери кабинета, не выпуская из рук папку. «Александр Матвеевич освободился?» Мужик лет под сорок был как раз типажом, характерным для сыщика-служаки с нездоровым цветом лица, от почек, печени или недосыпа но не в настроении. Советую найти для него что-то понижающее давление. В папках у вас случайно не эпизоды или квартирных краж по Бочкаревым? Опер странно мотнул головой, что при желании трактовалось или утвердительно, или отрицательно, не разберешь. Что вам нужно, молодой человек? Советую не перегибать палку. Ваш босс уже это понял. Всего доброго. У выхода на первом этаже Егор напоролся на чергенца. Тот, одетый в зимнее штатское, оживленно беседовал с другим, тоже в штатском. Точнее, со штатским, на человека в погонах тот не тянул. Увидев следователя, отпустил собеседника и двинул навстречу. — Хоть этого знаешь, сам Василь Быков должен был его книги в школе учить. Мой друг выступал перед милиционерами. Настя бы точно знала и ее подруги-филологини, сейчас пятикурсницы. Сам Егор помнил только Дмитрия Быкова и его ехидное стихотворение про Ладу Калину, выставлявшее российского президента в самом неприглядном свете. Примечание. В Российской Федерации Дмитрий Быков внесен в реестр иноагентов. Конец примечания. Уж того Быкова он на сто процентов не захотел бы видеть в школьной программе по литературе. Я же недавний студент, сдал и забыл. Быкова забывать нельзя. Ну что, подружился с дошкевичем Вроде бы. Но как только он начал меня упрекать, что создал ему проблемы повторным раскрытием, пришлось вывалить правду матку. Объяснил, что в его действиях содержится состав преступления, в случае чего КГБ охотно вырвет ему жабры в рамках объявленной борьбы с коррупцией и за наведения порядка в МВД. Эта компания начнется позже, после смещения Щелокова с поста министра внутренних дел и назначения на его место бывшего гэбиста. Но первые звоночки уже прозвенели, и опытный службист-чергенец не мог их не слышать. Полковник с довольной миной хлопнул Егора по плечу. — Я в тебе не ошибся, лейтенант. Хорошо, что приложил его. Будь здоров. И как это понимать? Чергенец переобулся на ходу, Не сделал вид, словно предвидел конфликт следователя с Дашкевичем или, правда, переиграл юниора, как пацана. Не найдя ответа, Егор засунул руки в карманы и поплелся к троллейбусной остановке. Обещал же Элеоноре не опаздывать к ужину. Он не мог знать, что короткая встреча оставила глубокий рубец на душе полковника, улыбавшегося, но внутренне раздосадованного. Пацан имеет мужество резать правду матку, а ему в министерстве маневрировать в аппаратных играх. Если вопрос станет принципиально, непротивление будет изменой самому себе. Чергенец решил не прогибаться. Пусть кто-то сочтет его действия мальчишеством, достойным разве что лейтенанта Первогодка. Честь терять нельзя.